Если вы решили переселиться в более подходящее место, следующим шагом будет формирование представления о будущем. Хал Харшильд из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе обнаружил, что люди, которые могут нагляднее представить будущего себя, принимают оптимальные решения. Тот будущий вы, с которым вы себя идентифицируете, это вы цветущий Нужно обязательно верить, что человек, которым вы можете стать, действительно вы сами. Психологи называют это цель в виде самоидентификации. Исследователи Питер Голвицэр, Паскаль Шран, Верена Михальский и Андреа Сиферт утверждают, что достижение важной цели, например, нового направления карьеры, значительно упрощается, если чётко представлять будущего себя. Другими словами, вообразите того себя, которым хотите стать. Как будет одеваться этот человек? Что будет есть на обед? Как разговаривать? Как общаться с другими людьми? После пересадки в другой горшок ваше поведение может измениться, но будьте осторожны, чтобы не сломать свои основные черты характера. Наоборот, работайте с ними, усиливайте и используйте как рычаг для достижения цели. Когда я писал для Life 2.0, то однажды брал интервью у человека, который переехал из Нью-Йорка в Де-Мойн, штат Айова. Он занимался продажей страховок. В Нью-Йорке его постоянно критиковали за недостаточную напористость. Он говорил клиентам, ты должен оплатить максимальный полис. После переезда в Айову ему стали пенять «не давите слишком сильно». Ему было гораздо легче не давить, чем проявлять напористость. Он процветал в Демойне, где его умеренный нрав пришёлся ко двору. Когда я в последний раз разговаривал с этим человеком, он жил в прекрасном доме в престижном районе города в 15 минутах езды от работы и получал огромное удовольствие от общения с соседями. Он обожал Де Мойн. Если ему хотелось почувствовать большой город, он отправлялся в Чикаго или Миннеаполис. Лучший способ гарантировать себе подходящий для цветения горшок – построить его своими руками. Это именно то, что во все времена делали миллионы основателей компаний. Обычно считается, что компании организуются с финансовой целью, ради прибыли. На самом деле, основатели делают это по многочисленным личным причинам: чтобы не просто заработать денег, но и доказать свою правоту, опрокинуть сложившийся порядок, отомстить бывшим работодателям, оставить след в истории, заполнить пробел на рынке, установить свои правила и так далее. Что общего у всех этих причин? Контроль. Бизнесмены выбирают конечный продукт, сотрудников и культуру, которую они считают подходящей. Они строят свой горшок. Что удивляет меня после 3 десятилетий написания статей о бизнесе, так это огромное разнообразие успешных компаний. Я не имею в виду множество их продуктов. Речь идёт о разнообразии организационной структуры и культуры, о формировании горшка и заполнении его грунтом. Компания FedEx, основанная Фредом Смитом в 1971 году, теперь представляет собой колоссальную международную корпорацию, которой Смит управляет как армией. Он служил в военно-морском флоте и настаивает на корпоративном дресс-коде и строгом соблюдении расписания. Опоздание на совещание считается табу. Сотрудник может чувствовать себя в таких условиях хорошо или не очень, но они чётко определены и никого не вводят в заблуждение. С другой стороны, компания Ричарда Брэнсона более свободны, потому что представляют собой тип горшка, который длинноволосый смутьян Брэнсон выбрал для себя. Дайан Грин, соучредитель и управляющая гигантом индустрии программного обеспечения VMware, создала горшок, ориентированный на семейные ценности. Конечно, по стандартам трудоголиков Кремниевой долины. До января 2019 года, пока Грин была директором Google Cloud, она поощряла сотрудников уходить в перерывы домой и обедать со своими близкими. Самый яростный конкурент Google Cloud на рынке это Amazon Web Services. Его директор Энди Джасси подчиняется основателю и генеральному директору Amazon Джеффу Безосу, одному из самых требовательных боссов в мире. Амазон жёсткая компания, особенно для тех, кто подчиняется без осо. Здесь процветают люди определённого типа, но их немного. Изучите типы горшков и грунтов, почитайте в интернете про разные компании, и вы уже не будете ничему удивляться. Таким образом, для нашего цветения очень важно найти правильный горшок, как в плане местоположения, так и окружающей обстановки в целом. Кто-то из нас похож на одуванчик и будет цвести в любом месте, но многие поздние цветы, как те орхидеи, о которых писали Сьюзан Кейн и Дэвид Добс. Ничего страшного, если вы пересаживаетесь без малейшего представления о том, каким будет следующий горшок. В любом случае вам следует начать процесс, который психологи называют «курсом». Приверженность у цели. Результаты многих исследований показывают, что приверженность цели совершенно необходима для её достижения. Если у вас она есть, то улучшается здоровье, академическая успеваемость и производительность труда. В одном эксперименте студенты, которые доказывали свою приверженность учёбе, записывая свои цели на бумаге, действительно лучше учились по сравнению с теми, кто так не делал. В другом исследовании, проведённом в 2002 году, было обнаружено, что приверженность один из наиболее важных факторов изменений. Если приверженность ключ к изменениям, как её обрести? Если мы поздние цветы, как настроиться на такой революционный процесс, как пересадка? Сделать первый шаг. Именно так, просто Сделать шаг вперед. Не переживайте, если он далек от совершенства. Изучайте свои интересы, группы единомышленников, новое место, надежду. Представьте себе ваш следующий горшок. Будьте внимательны. Когда вы пересаживаете себя, то не убегаете от чего-то. В программах восстановления процесс непрерывной перемены называют «серва». передислокацией. Вы обвиняете в своих проблемах тех, кто вас окружает, и верите, что стоит вам начать сначала в другом городе, и всё будет иначе. Однако, это единственное возражение. Если нынешний горшок не помогает вам цвести, возможно, пришло время для пересадки. Не останавливайтесь, даже если сомневаетесь. Очень трудно оторваться от своей жизни. Вы столкнётесь с сопротивлением. Хотя многие из нас мечтают о будущем, отличном от настоящего, мощные психологические и социальные силы мешают нам заново открывать себя. Это следует принять как факт. Ни одно изменение в жизни не происходит без сопротивления силе, препятствующей ему. Мы движемся по жизненному пути и должны постепенно менять свою личность, считает психолог Равенна Хельсон из Калифорнийского университета в Беркли. Она провела исследование, в котором участвовало 120 женщин старше 50 лет. Её интересовали такие вещи, как качество характера, социальное влияние и личное развитие. Оказалось, что никогда не поздно открыть себя заново. Даже в 60 лет, говорит Хельсен, люди могут сделать себя такими, какими хотят быть. В моём исследовании около десятка женщин продемонстрировали существенные и положительные личные изменения в возрасте от 60 до 70 лет. Помните, когда дело доходит до пересадки в другой горшок, поздние цветы имеют явное преимущество перед ранними. Нам от природы свойственны любопытство и жизнестойкость. Мы не боимся идти другим путём или выйти за границы обыденного. Мы по-настоящему хотим узнать, что там за поворотом. Сильные качества поздних цветов способствуют изменениям, которые необходимы нам для того, чтобы найти правильных людей и правильное место и в итоге расцвести. Настоящее преимущество перемен заключается в том, что мы сами определяем свою жизнь, вместо того, чтобы позволить это делать другим. Новый горшок никогда не будет идеальным. Мы всегда продолжаем расти и учиться. Мы можем использовать опыт, который приобретаем для следующего шага. Люди, которые осмеливаются оставить неудачную жизнь позади, разрешают себе развивать свои интересы и открывать новый вкус к жизни. У нас есть право на новое начало, самостоятельность и самоопределение, и оно всегда занимало важное место среди главных идеалов человечества. Давайте вместе придерживаться этого направления.